Друппа темных личностей двигалась сквозь туман, подобно четырем всадникам Абакралипсиса. Вернее, двигалось это слишком сильно сказано. Она ковыляла, хромала и ехала на колесиках. У одного из ковыляющих на голове сидела утка, а поскольку за исключением этой единственной черты он был практически нормальным, его так и звали – человек-утка. Другой постоянно кашлял и отхаркивался, И его, соответственно, звали Генри гроб Еще один безногий катился в маленькой тележке, но его почему-то величали Арнольдом Косым. А четвертого именовали старикашкой Рона. И у него в домашних любимцах ходил запах, забыть который было невозможно. Еще старикашка Рон вел на веревке рваноухого, пыльно-коричневого цвета двор -терьера. Хотя, говоря по правде трудно было определить, кто кого вел. Периодически веревка натягивалась, раздавался гневный окрик «Сидеть!» и кто-то один покорно исполнял приказ. Собаки-поводыри для слепых и даже для глухих дело весьма распространенное. Ими никого не удивишь. Но во всей множественной вселенной старикашка Рон являлся единственным счастливым хозяином пса разумного, трезвомыслящего. Нищие, ведомые собакой, направлялись к тёмному проёму под мостом презрения, который они называли своим домом. По меньшей мере, один из них называл его домом, а остальные кто как. «Тьфу! <свы> <свы> Ух ты!» «И разрази их гром, десница тысячелетия и моллюск!» Время от времени они передавали друг другу бутылку, к которой со вкусом прикладывались и после чего протяжно рыгали. Пес вдруг остановился. Попрошайки, натыкаясь друг на друга, тоже остановились. Им навстречу двигалось какое-то существо. — О, боги! Тьфу! Ух ты! Разрази их гром! — Гром! Попрошайки прижались к стене, пропуская прихрамывающее бледное существо. Оно держалось за собственные уши так, словно пыталось оторвать себя от земли и периодически колотилось головой о стену, вдоль которой шло. Затем существо неожиданно выдрало один из железных столбов, отделяющих набережную от реки, и принялось лупить им себя по голове. В конце концов железный брус не выдержал, И разлетелся в дребезги Существо в ярости отбросило обломок Снова схватилось за голову Открыло рот, из которого палился красный свет И заревело, как разъяренный бык После чего развернулось и исчезло в темноте «Снова этот голем?» — сказал человек-утка белый Иногда по утрам я также себя чувствую!» — хихикнул Арнольд Кривс «Я все знаю о големах», — откликнулся Генри Гроб, умело сплюнул и сбил жука, ползущего по стене в шести метрах от него. «Они вообще говорить не умеют, прикиньте!» «Разрази их гром», — авторитетно заявил старика Рон. «Жим-жим, крючок! Та штуковина, как шарах и моллюск! Червяк на другой ноге, а то нет!» «Он имеет в виду, это тот же самый голем, которого мы видели недавно», — сказал пёс. но ну, когда убили старого священника». «Думаешь, стоит рассказать об этом кому-нибудь?» — спросил человек-утка. Пёс покачал головой. «Не-а», ответил он. «У нас здесь классное место. Нефиг его засвечивать». Все пятеро продолжили свой путь в сырую тень. «Ненавижу проклятых големов! Они отбирают у нас работу!» «Какую работу? У нас же ее нет!» «О-о! А я о чем? Что на ужин-то?» «Похлебка из старых башмаков!» «Ху! <свеч> <свеч> <свеч> Десница тысячелетия и моллюск, говорю вам!» «Хорошо, что у меня есть голос, правда? Я могу говорить с вами!» «Тебе пора кормить свою утку!» «Какую утку?»